а сами высматривали, как бы отхватить от новгородской и псковской земли кусок пожарнее. Германцы, шведы, датчане, финны ввязывались в боевые схватки с мужественными новгородцами. На призывы Новгорода о помощи всегда откликались низовые рати переславцев, владимирцев, суздальцев, палачан, переходившие в Новгород под начальством доблестного и мудрого князя Ярослава, Всеволодовича или его молодого сына Александра. Новгородцы упросили Александра Я... Ярославовича остаться у них на княжении, а вскоре к нему приехала молодая жена его Александра, дочь полского князя Брячеслава. Среди приближенных молодой княгини снова оказался товарищ ее детских лет Вадим, ученик иконописной мастерской. Когда-то отец Вадима, Григорий, любил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 Когда Вадим из мальчика превратился в юношу, князь Боречеслав сказал ему однажды, «Вижу, что склонен ты не к воинским забавам и не к кратному делу, а тянет тебя больше к мирным рукомеслам. Поэтому решил я отправить тебя в Новгород, где имеется православная иконописная мастерская, а в ней работает опытный изограф отец Макарий. Вот к нему я тебя и пошлю. Там ты научишься расписывать и образа, и стены наших святых церквей».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 ведь это дерзостная переделка святой иконы. Если отец Игумен увидит твой соблазительный образ, он на тебя оковы ввелит наложить, в поруб глубокий посадит. А если, не дай бог, сам владыка услышит, то не быть тебе в живых. Истинно говорю, загнешь ты в порубе, как слуга антихриста. Немедленно соскоблит твое мастерство. А поверх ты напишешь другой образ заново. И поскольку где велик в тебе разжигает греховные страсти, то пиши на этой доске образ святого апостола Петра, лысого и бородатого или святого Власия, скота-покровителя. Я же по долгу своему все же пойду к отцу Архимандриду и спрошу его, какую епитимию наложить на тебя, дерзновенный грешник. Шаркой ногами отец Макарий ушел. Вадим бережно сложил кисти и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 подгорный монастырь. Сказать старухе правду у него не хватило духу. Выбрав из своих вещей только то, что можно было легко унести с собой, Вадим уложил все в котомку и закинул ее за плечи. Нянушка заплакала. «Родимый мой, на кого ж ты меня покидаешь старую да слабую? Чую, не к добру ты уходишь в такую непогоду. Не горюй, я скоро вернусь. Тогда подарю тебе баранью шубу и новый платок." — Не плачь, но лучше помолись обо мне. Вадим обнял старушку, прижал ее к себе, а она целовала и нежно гладила его по лицу. — А если без меня тебе что-либо понадобится, сходи на княжеский двор молодой княгине Бречеславне. Она тебя без помощи не оставит. Вадим вышел из избы и, выломав из сплетни на огороде палку покрепче, бодро зашагал по дороге. — Киев! Я должен добраться до Киева. Там, в Печорском монастыре, говорят, сохранились от мирской суеты и искусные мастера изографа. Там я найду себе опытного наставника. Там я буду... Я забуду свою тоску. В пути через несколько дней Вадим присоединился к ватаге скоморохов, направлявшихся проторенной дорогой в сторону Полоцка и Смоленска. Они стали уговаривать его поступить в их ватагу.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 Слава Богу, тебя еще сохранила от смерти чья-то молитва. Нынче ходить надо с опаской, попутчиков выбирать с оглядкой, а твоя икона мне очень по сердцу. Лик ее похож на мою дочку, Настю. Покой Господи, ее душеньку. Такие же у нее были синие глаза, лицо светлое, доброты брат Был у меня зятюшка, охотник Андрей. Обвенчались они с Настенькой и жили, души друг в друга и не чаяли. Родится у них сынок, Тоже мы его Андреем назвали. А тут заболела моя Настенька. огневицей Всего, всего дней пять промаялась. Да и Богу душа отдала. А внучек с нами остался. Мы с бабкой его сберегли. Ходим молоком поили. Вот он здесь перед тобой. Как-то зять Андрей сказал мне. Тоска меня замучила. Не могу здесь жить. Уйду бродить по свету. А он смелый был охотник. Один на медведя ходил с рогатиной. Пять шкур медвежьих.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 Нам все подарочки эти в сохранности принес. Так вот он и сказывал, что зять мой Андрей большим человеком стал. Он плоты гонит по Днепру от Смоленска и до Киева. Сам на переднем плоту сидит и указывает платовщикам, как главные струги на реке держаться и как всем плотам за раз повороты делать. Если сказывал поразевать крутой поворот, то плоты на берег выскочат и стащите оттуда почти небосильное дело». «А нельзя ли мне к этому попасть, к твоему дятю Андрею?» – спросил Вадим. «Вот и я о том же подумал. Добирайся до Смоленска, а там спросишь на берегу Андрея, плотовчика, ватамана, тебе всякие его укажут. Он за лето говорил нам, старик, раза четыре во время сплава обернется, а то и пять. Как выйдет из Киева Андрей, обратно в Смоленск, наконец скачет, чтобы там новые, уже связанные плоты спустить в Днепр». Ты ему передашь от меня, что мы живы и здоровы. Сынок Молора растет и тятьку домой поджидает с гостиничком. Пусть к нам скорее возвращается. На прощание Вадим подарил гостеприимному хозяину Прохору Степановичу написанную им икону. Поблагодарив за подаренную одежонку и за хлеб-соль, он ввелся в путь. Благополучно добравшись до Смоленска, Вадим увидел на берегу множество плотов, приготовленных к плаванию. Расспрашивал у всех встречных людей, где можно найти полтовщика Андрея, Ватмана, пока не услышал. «Да вот он, и сам перед тобой. Статный крепкий мужик. С... Соколиный взгляд, холодные, пытливые, серые глаза. Лицо обветренное, загорелое. Ты откуда, и почему сюда пришел? Тесть Те твой Прохор Степаныч с тещей, шлют тебе низкий поклон, от черной брови до сырой земли. И сынок Андрюшка тоже низко кланяется». Андрей склонил голову, провел рукой по глазам, как-то весь согнулся, но сейчас же выпрямился и спросил. Ну как, старики, здоровы? Все в твоем доме, слава богу, спорятся. И урожай был сходный, хлеба не полегли. А люди опасались, потому что лето было дождливое. И теща твоя хозяйничает, хлопочет, за коровой и за козой присматривает, и за внуком ходит, он растет бойкий, непоседа. А ты молодец, куда путь держишь? Вадим рассказал, что он хочет попасть в Киев на выучку изографом в Печерскую обитель. Подумал Андрей и сказал. Гляди на передний плод. Видишь там соломенный шалашик? Его я отдаю тебе. В нем ты укроешься и от дожди, и от холода. Заберешься в него и спи на соломе до самого Киева. На всех плодах были низкие длинные будочки, сплетенные из соломы, в вышиной до пояса. Нужно было влезть туда ползком лежать, растянувшись. На утро следующего дня плоты поплыли вниз по течению. Владимир лежал на соломе в будке. Выглядывая оттуда, ему казалось, что плот стоит на воде неподвижно, а мимо него бегут обратные и села, и поля, и берега, заросшие густым лесом. Не раз он видел, как медведица с медвежонком или ветвисторогий красавец-олень подходили к воде, пили и медленно возвращались в чащу косясь и оглядываясь на проплывавшие плоты. К переднему плоту была привязана большая лодка, дубовик. В ней хранялся огромный железный якорь. Его поднимали несколько человек. Андрей сидел на переднем плоту и зорко смотрел вперед. река делала крутой поворот. Он знал хорошо весь путь, заранее выплывал вперед на дубовике и приказывал, где сбрасывать якорь в воду. От якоря тянулся толстый пеньковый канат. Рега уносила плоты вперед